Четыреста тридцать пятое. Матьер агни йоги. Помимо каждодневных усилий, труду очищения сознания от всякого сора можно посвящать особые дни. Эти генеральная уборка дома производится неежедневно. В э н и особые дни следует просмотреть все закоулки и выгрести ссоры ненужную ветошь, без сожаления выбросить негодную рухрить. Много негодного мусора н а с л о е н о в прошлом. з а л е ж а в ш и е с я отбросы отравляют атмосферу дома и воздействуют на течение мысли. Время, отведенное внутренней чистке, полезнее в тысячу раз бездумного и н е т н о г о погружения в обыденность.